Однако, прежде чем дать поручение устроить ему контакт со Стресснером, Группенфюрер заново изучил папку, касающуюся взаимоотношений между Гитлером и Рэмом. Именно эта столь дорогая Мюллеру подробность только и могла помочь ему выстроить стратегию и тактику предстоявшей встречи со стреснером. От нее, первый такого рода на земле Латинской Америки, зависело многое.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 Ты думаешь, мы им будем нужны до конца? Ответа фюрера приведено не было, следовала лишь ремарка. Фюрер не разделяет скептицизм Рэма, полагая его прогноз чересчур пессимистическим. У генералов много пороков, но вряд ли можно сомневаться, что они, как и я, думают о величии нации, попранном в Версале.